90. -е. Март, 2. -е. Не может выйти дух в океан пространства, если в этом пространстве не приготовил он для себя место, то есть если не прорыл мыслью в пространстве каналы, по которым может направиться дух. Ручательство тяготению мысли мы даём, но притяжением обладают всякие мысли. Все мысли, каждая из которых тяготеет кродственно ей сфере. Если эти каналы устремления не приготовлены заранее, то духу в пространстве не будет путей. Пути будут но лишь земные, направляющие к явлениям земным. Притяжение земное владевает духом всецело, и оказывается он прикованным к ауре этой планеты без возможности выбраться из неё. Но и в ауре планеты сферы различны, от низших до высших. пребывания в сферах мыслей созвучных твор завист от мысли. Говорю о том, как выйти в океан пространства, пользую и законом притяжения мысль. Чтобы за мыслью следовать туда, куда она ведёт, надо прежде всего её устремить. Следование идёт вслед за устремлением. Не мысливший о дальних мирах, как может от земли оторваться? Потому миры дальние даются человечеству как сферы его устремлений. Не следует смущаться тем, что о них так мало известно, но они есть. Они реально существуют. Следовательно, мысль можно направить к тому, что существует в действительности. Мысль, магнитно устремлённая даже в неизвестное, принесёт она всё же крупицы знания, который будет расти по мере повторности устремлений. Все великие умы устремлялись в область неисследованного и жатву снимали богатую. Незнание не есть препятствие для применения магнитных свойств мысли, вернее наоборот. Зная закон, можно направлять мысль в неизвестны. Важно, чтобы луч мысли пронзал пространство, углубляясь в него. Он осветит его даль и принесёт сознанию нечто, что он раньше не знал. Мысль, любя страшный, можно себя приучать погружаться в глубины пространства. Пущю стремление исходит от сердца. Энергии сердца не знают дальности расстояний. Мозговая мысль не способна к дальним полётам, её надо подкрепить и усилить сердцем. Мысль, упорно и ритмически устремляемая в любую сферу, неприложно принесёт свои плоды, ибо закон притяжения мысли действует неприложно. Всякую неуверенность надо оставить Знаем, чего желаем, и законно получаем желаемое. Стучитесь, и отворят вам. Мыслью стучитесь во врата ведущих к космическому знанию, и откроют их вам. Ищите и обрящете. Мыслью ищите всё то, что хотите найти, и найдёте. Просите, требуйте знания, и дано оно будет вам, ибо великий неизменный закон течения мысли приводит в движение вашу мысль. откроется всё, и всё доступно, но устремитесь. Под камень лежачей вода не течёт. Каменное сознание нельзя оживить живой водой огненной мысли, если окаменело сердце. Поэтому стучимся в сердце, чтобы пробудить огненную мысль. Сердцем проснитесь, если хотите вступить в просторы беспредельности. Ибо умрёт и тело. и мозг, но сердце, которое вечно и вечно пульсирует в центре зерна духа, вас поведёт по мирам независимо от того, находит ли вы в теле ли в ней его, облекает ли она дух или сброшена, сердце вас поведёт в беспредельность пространственных далей.